Глава вторая. Санкт-Петербургская консерватория. 1882-1885 годы. В Санкт-Петербурге госпожа Рахманинова обосновалась в скромной квартире со всеми детьми и своей матерью, вдовой генерала Бутакова, которая полностью взяла на себя расходы по содержанию семьи. Поскольку старший сын Владимир учился в военном училище, Сергей остался в доме за мужчину. После привольной жизни в имении, где просторные комнаты и коридоры помещичьего дома давали полную свободу для игр и развлечений, было довольно трудно привыкнуть к тесноте и тишине петербургской квартиры. Кроме того, жизнь в городе омрачалась и отсутствием отца, которого дети обожали больше всех на свете. Госпожа Рахманинова тоже не могла забыть своего мужа, которого любила до последней минуты своей жизни той преданной, самоотверженной и сильной любовью, на которую способны русские женщины. Она скончалась в сентябре 1929 года в России, так больше и не увидевшись с мужем. В этот период жизни в Петербурге мать часто плакала вместе с сыном, который горько тосковал по отцу, переживая разлуку с ним со всей пылкостью детского сердца. Но общая печаль не сблизила мать и сына. В противоположность прежнему образу жизни, мать почти не уделяла внимания детям целиком отдавшись мыслям о покинувшем ее супруге. Все это привело к тому, что ближайшим другом мальчика в доме оказалась бабушка. Он стал ее любимцем. Необычайно живой и веселый мальчик не замедлил воспользоваться этим благоприятным для него обстоятельством. Все знают, что такое бабушка. Госпожа Бутакова баловала внука, как могла. Она никогда не предпринимала ни малейших попыток воспитывать его, ни мягко, ни строго, не обращала внимания на его недостатки и закрывала глаза на все проделки щедрого на выдумки озорного мальчика, так как души не чаяла в непогодам развитом и ласковом внуке. Легко можно представить себе, что такая обстановка не слишком способствовала занятиям, к несчастью и музыкальным. Пребывая в спокойной уверенности, что даже не занимаясь, он далеко обгонит своих товарищей по классу, юный Сергей становился все ленивее и ленивее. Кончилось тем, что он вовсе перестал заниматься, увиливая от уроков, и положился на свой талант и сиюминутное вдохновение, ставшее, по его собственным словам, всего лишь способом выражения лени. Так, мало-помалу, из него вырос маленький проказник, «Гроза дворов Санкт-Петербурга». Вместо того, чтобы идти в консерваторию, он убегал на каток. Пристрастившись к конькам, Сергей скоро превратился в виртуоза конькобежного спорта, чего никак нельзя было сказать о его игре на фортепиано. Другой любимый вид спорта состоял в том, чтобы на ходу вскочить на подножку трамвая, в те времена конки, и прокатиться на ней семь километров по Невскому проспекту. Чрезвычайно подходящее времяпрепровождение, скажете вы, для подающего надежды пианиста, в особенности зимой, когда поручни конки сплошь обледеневали. Но такая жизнь, лишенная всякого присмотра, имела свои преимущества, до известной степени развив в мальчике чувство самостоятельности и независимости, пригодившиеся ему в трудные периоды жизни. Несмотря на лень, Рахманинов участвовал в ученических концертах проходивших в Санкт-Петербургской консерватории. Их часто посещал президент Российского музыкального общества, великий князь Константин и другие лица, занимавшие видное положение в обществе и музыкальном мире. Сергея это обстоятельство нисколько не смущало. В то время ректором Санкт-Петербургской консерватории, основанной Антоном Рубинштейном в 1862 году, был прославленный виолончелист Карл Давыдов. Сам основатель консерватории уже много лет отсутствовал, концертируя по всей Европе. Он вернулся на пост ректора лишь в 1887 году, после смерти Карла Давыдова. Если бы Рубенштейн оказался в Петербурге на три года раньше, то музыкальное развитие Рахманинова весьма вероятно пошло бы по другому руслу. Совершенно ясно, что Давыдов не распознал и не оценил музыкального дарования мальчика. Хотя и не упускал случая похвалиться юным пианистом на концертах. Из событий вне консерваторской жизни Рахманинов вспоминает два, оставивших глубокий след в его душе. Самыми изумительными музыкальными впечатлениями не только того времени, но, наверное, и всего детства, я обязан своей сестре Елене. Елена была на пять лет старше меня, и когда мы переехали в Санкт-Петербург, ей исполнилось 14 лет она была удивительная девочка красивая умная необычная и несмотря на внешнюю хрупкость обладающая поистине геркулесовой силой мы мальчики бывали потрясены видя как она играю гнула пальцами серебряный рубль помимо этого елена обладала великолепным голосом красивей которого я не слышал за всю свою жизнь хотя она ни у кого не училась но петь могла решительно все потому что сама природа позаботилась о ее поразительном контральто. Наслаждение, с которым я слушал ее пение, не поддается описанию. Как раз в то время упрочилась известность и популярность Чайковского, впоследствии сыгравшего такую большую роль в моей жизни. Именно сестра впервые ввела меня в мир его музыки, захватившей мою душу. Она часто пела романс «Нет, только тот, кто знал». И несмотря на ее юный возраст, а может быть именно благодаря ему, Этот романс, равно как и другие, которые она изумительно пела, нравился мне несказанно. Обычно она аккомпанировала себе сама, но иногда садился за рояль я, и результат бывал обычно весьма плачевным, потому что я чересчур увлекался своей партией и не обращал внимания на певицу. Я просто играл в свое удовольствие. Вокальная партия меня мало интересовала. Пусть следует за мной. Эти попытки совместного исполнения часто кончались тем что сестра с криком пошел вон за ухо стаскивала меня со стула хотя мы были бедны красота и необыкновенные качества сестры привлекали в наш дом множество поклонников помню это очень занимало бабушку она посвящала меня в свои мысли и частенько мы проводили с ней целые вечера обсуждая достоинства и недостатки этих молодых людей тщательно взвешивая все за и против но избранники богов Эти слова как нельзя более подходят к судьбе моей сестры, потому что в возрасте 17 лет у нее развелась злокачественная анемия, которая принимала все более угрожающий характер. Я помню жуткое чувство, которое испытал, когда она уколола палец, и вместо крови из него потекла вода. Ей не довелось встретить свою восемнадцатую весну. За полгода до смерти она начала заниматься пением у знаменитого тогда в Петербурге преподавателя Прянишникова. Уроки заключались в основном в разучивании нескольких оперных арий. Прянишников настоял на том, чтобы она приняла участие в прослушивании, которое устраивали в Императорском Мариинском театре. Ее голос и произвели там сенсацию. Елену немедленно ангажировали на сольные партии. Честь которой новички удостаивались чрезвычайно редко. Но, как я уже сказал, она не успела увидеть огни рампы. За другие сильнейшие музыкальные впечатления того времени я должен благодарить свою бабушку, чья добрая рука незаметно вела меня все годы, проведенные в Петербурге. Бабушка, будучи женщиной глубоко религиозной, регулярно посещала церковные службы. Она всегда брала меня с собой. Целыми часами мы простаивали в изумительных петербургских соборах – Сатиевском, Казанском и других – во всех концах города. По молодости я гораздо меньше интересовался богом и верой, чем хоровым пением несравненной красоты. В соборах часто пели лучшие петербургские хоры. Я всегда старался найти местечко под галереей и ловил каждый звук. Благодаря хорошей памяти я легко запоминал почти все, что слышал. И в буквальном смысле слова превращал это в капитал. Приходя домой, я садился за фортепиано и играл все, что услышал. За эти концерты бабушка никогда не забывала наградить меня 25 копейками, немалой суммой для мальчика 10-11 лет. Это чудесное музыкальное времяпрепровождение не только щедро вознаграждалось, но и приносило огромную пользу, так как благодаря ему зародилась основа исключительного владения композитором техникой и фразеровкой русского церковного хорового пения. А именно этому мы обязаны некоторым из лучших сочинений Рахманинова в этом жанре. Все это, увы, не имело отношения к занятиям в Петербургской консерватории. Видимо, педагог Рахманинова Демьянский являлся на редкость серой личностью, коль скоро не сумел заинтересовать столь одаренного ученика. Надо признаться, что состав педагогов младшего отделения Санкт-Петербургской консерватории нельзя было назвать сильным. Теорию преподавал некто Рубец. Когда девятилетний Рахманинов поступал в консерваторию, а Рубиц, убедившись в том, что мальчик безошибочно и моментально, определяет звуки самых сложных аккордов, обнаружил у него абсолютный слух, он решил, что Рахманинов не нуждается в курсе элементарной теории — сольфеджио, пенис листа хор и тому подобное. И сразу направил его в класс гармонии, который вел профессор Ливерий Сакетти, теоретик и преподаватель эстетики и истории музыки Петербургской консерватории. Так девятилетний Рахманинов оказался в теоретическом классе ученого-педагога и, не зная азов элементарной теории, хлопал глазами, не понимая ни единого слова во время его лекций. Разумеется, мальчик не в состоянии был восполнить пробел в знаниях, тем более что метод преподавания Сакетти основывался на полном отрицании каких-либо учебников. В счет шли только его лекции, которые студенты должны были заучивать наизусть. Усердные так и делали, но не Рахманинов. Да и трудно ожидать подобного от девятилетнего мальчика. Урок проходил за уроком, не прибавляя ни йота к его знаниям, которые находились на нуле. В первый же раз, когда Сергея вызвали отвечать, обнаружилось его полное невежество. Он не мог ответить ни на один вопрос. Маленький студент пробовал защищаться. Он говорил, что еще слишком мал для таких премудростей и просил «пожалуйста» оставить его в покое. К великой радости мальчика в результате этой сцены Сакетти просто-напросто отослал его назад в теоретический класс достопочтенного рубца. Но и здесь Рахманинов продолжал лениться, уверенный в том, что педагоги высоко оценивают его талант, пока вовсе не бросил Петербургскую консерваторию. Третий год пребывания Рахманиновых в Санкт-Петербурге ознаменовался для семьи ужасными событиями. На город обрушилась эпидемия дифтерита, и всех детей в семье настигла эта опасная болезнь, поскольку в то время еще не существовало сыворотки Беринга. Мальчики выжили, но Сергей потерял вторую сестру. К концу этого бедственного года в Санкт-Петербурге на рубеже 1884 и 1885 годов. Обнаружилось, что мать Рахманинова вовсе не так равнодушна к занятиям сына, как могло показаться. На Санкт-Петербургском горизонте взошла тогда новая звезда по имени Александр Зелотти. Зелотти было 22 года. Выходец из семьи крупных землевладельцев он учился у Николая Рубинштейна и Чайковского в Московской консерватории. А в период 1883-84 годов был, как говорят, любимым учеником Листа. В 1883 году он собрал богатый урожай почестей на музыкальном конгрессе в Лейпциге. В глазах музыкальной общественности и публики Петербурга это окружило его имя Ореолом Славы, которое, надо сказать, нисколько не померкло после разразившейся в России грандиозной катастрофы. Зелоти был связан с семьей Рахманиновых тесными семейными узами. Его мать приходила с сестрой Василию Рахманинову, и, значит, сам Александр двоюродным братом Сергею. Именно с Зелоти мать Рахманинова решила поделиться своими тревогами, для чего и привела мальчика к взрослому и уже знаменитому брату. Она рассказала ему обо всех трудностях и попросила совета, как выбить дурь из головы ее, без сомнения, музыкально одаренного сына, чья невероятная лень превратила талантливого ребенка в законченного бездельника. Ответ зелоте заключался в следующем. «Единственный человек, который сможет вам помочь, это мой бывший преподаватель в Москве Зверев. Сергей должен пройти его строгую школу». Мать Рахманинова смиренно приняла этот приговор. Она решила передать сына в ежовые рукавице Зверева в Московскую консерваторию с начала нового учебного года, то есть со следующей осени. Теперь мальчику оставалось в последний раз насладиться свободой, прежде чем начать новую серьезную жизнь. С тех пор, как Рахманиновы переехали в Санкт-Петербург, было условлено, что три месяца каникул, так щедро дарованных в России школьникам, равно как и студентам консерватории, Сергей будет проводить с бабушкой близ Новгорода. Госпожа Бутакова сдалась на многочисленные просьбы любезного ее сердцу внука, и в качестве компенсации за четыре или пять поместий, так весело пущенных на ветер ее зятем, купила небольшую усадьбу Борисова. Те три месяца ничем не стесненной свободы в божественной обители, которую Рахманинов полюбил больше всего на свете, оказались, безусловно, самым изумительным временем не только петербургского периода, но и всего детства композитора. Борисова, со всех сторон окруженная лугами, полями и лесами, стояла на берегу реки Волхов, впадающей в озеро Ильмень. Здесь Рахманинов наслаждался полной волей и вел восхитительную жизнь, окруженной заботой и бесконечной любовью бабушки, совершенно не стеснявшей его ни в чем. В реке можно было удить рыбу и купаться, и вскоре Сергей стал героем деревенских мальчишек, покорив их своим умением плавать. Иногда он брал лодку и плыл вниз по течению реки в мерцающих сумерках. В высоких речных камышах слышался гомон диких уток. Медлительными черными тенями пересекали бледное северное ночное небо, длинношеи и цапли. Вечерний звон колоколов соседнего Новгорода плыл над деревенской тишиной. Колокола. Это было самое прекрасное. Сергей мог часами сидеть в лодке, прислушиваясь к их странным, призывным, совершенно неземным голосам. Думал ли он, что в один прекрасный день обессмертит в своей музыке перезвон российских колоколов? В усадьбе часто запрягали легкую коляску, и внук вез бабушку в соседний монастырь на службу. В этой обители, как и во всей окрестности, бабушка пользовалась всеобщим расположением и уважением. Да и внук тоже был всем известен. И жене священника, и самой скромной монахине, и крестьянину, и звонарю который, пустив вход ход обе руки и обе ноги, искусно манипулировал шнурами, привязанными к бесчисленным языкам колоколов, объединяя звуки в необычные ритмы. Однако и музыку, хотя Сергей не занимался ею систематически, в Борисове он не забросил. Стоило приехать к ним в гости соседям или самим нанести ответный визит, как ее превосходительство, бывало, не применит удивить восхищенных соседей талантом своего внука, И не упустит возможности показать, как внук, пусть и лентяй, умеет играть на фортепиано. По словам Рахманинова, именно тогда он впервые начал импровизировать. Мальчик пришел к выводу, что разучивание санатин Кулау и Диабелли вместе с этюдами Крамера, Кулака и прочих авторов, которыми его пичкали в Петербургской консерватории тупое и недостойное его занятие. Он решил взять дело в свои руки и упорно импровизировал. Полагаясь на низкий музыкальный уровень местного общества, он выдавал свои импровизации за сочинения Шопена и других модных композиторов явно неизвестных в округе. Его всегда вознаграждали бурными аплодисментами и ни разу не раскрыли всей невинный обман. Последнее лето, которое маленький Сережа проводил в Борисове, было омрачено тенью надвигающегося отъезда в Москву. Чтобы внушить ему необходимое уважение к профессору Звереву, Будущему наставнику, учителя обрисовывали его как укротителя диких зверей, который обуздывал их нрав своей строгостью и порол учеников при первой удобной возможности, так что те постоянно дрожали от страха. Эта перспектива внушала страх даже такому храброму мальчику, как Рахманинов. Со смущенной душой он гулял по полям или сам поместья и, вслушиваясь в колокольный звон Новгородского собора Святой Софии, Часто вздыхал и думал о кремлевских колоколах, которые ему вскоре предстояло услышать. Когда роковой день наступил, он в последний раз повез бабушку в монастырь, где отслужили торжественный прощальный молебен. Потом бабушка повесила на спину внуку ранец, куда положила сто рублей, перекрестила любимца и проводила его до станции. С тяжелым сердцем отправляла она Сережу в Москву на долгое время. С той поры он лишь однажды видел бабушку, единственного друга его детства. Вскоре после отъезда Сергея госпожа Бутакова продала имение, которое приобрела только ради него.